Глава 15. «Команда из Флэнсбурга прибыла», — объявил Бранд, стоило Лене с Йоханом войти в участок. «Они ждут в конференц-зале». «Отлично, тогда давайте начнем», — решила Лена. Брант прошел вперед, распахнул театральным жестом дверь и посторонился. Лена закатила глаза, вошла в конференц-зал и огляделась. Перед большой картой Фера стояли, негромко переговариваясь, местный офицер, и трое мужчин в штатском. Услышав шаги, они дружно обернулись. Лена узнала в одном из мужчин Бена и невольно сбилась шага. Ей с трудом удалось скрыть удивление. С Беном они познакомились во время обучения, у них завязался мимолетный роман. Бен почти не изменился с тех пор, как они виделись в последний раз. Мальчишеская улыбка, ярко-голубые глаза, светлые, небрежно зачесанные назад волосы. Одет он был в свитер с вырезом-лодочкой, выцветшие джинсы и красные кроссовки. «Привет, Лена!» — поздоровался Бен и многозначительно улыбнулся. «Привет», — ответила она, приближаясь к группе. «Разреши представить моих коллег», — продолжил Бен, повернулся к юноше справа от себя и кивнул. «Это Йохан Франк из отдела Краш. Рядом с ним Франц Вайнбах, который работает со мной в отделе по расследованию насильственных преступлений». Лена обменялась с мужчинами рукопожатиями и сказала. «Добро пожаловать. Присядем?» Лена вкратце рассказала о ходе расследования, ответила на все вопросы и раздала указания. Потом спросила Йохана о том, что показала смотр школьного шкафчика. Как и следовало ожидать, на дверце было множество отпечатков пальцев. И внутри, и снаружи. Мне удалось снять три четких отпечатка. На всякий случай я проверил отпечатки на соседних шкафчиках, Их не меньше, и нельзя с уверенностью утверждать, что найденные отпечатки принадлежат тому, кто подложил рюкзак. Внутри шкафчика ничего важного обнаружить не удалось. Я внимательно осмотрел замок. Замок точно не взломан, но на нем есть царапины, которые могут свидетельствовать об использовании отмычки. Я сфотографировал их и отправил снимки экспертам в кель. Не нужно быть опытным взломщиком, чтобы открыть такой замок. Я бы сказал, достаточно малой доли ловкости и сноровки. Теперь о рюкзаке. Сегодня утром его должны были доставить в отдел криминалистики. Я попросил, чтобы им занялись как можно скорее. Спасибо, кивнула Лена, и уже собралась закончить совещание, когда в помещение вошел офицер в форме и передал ей какой-то документ. Она проглядела его и сказала. Нам прислали историю подключения планшета Марии Логинер к интернету. Все мы знаем, где и когда это случилось в последний раз. Вчера возле школы. В понедельник днем планшет подключался к интернету несколько раз из разных мест, все находятся в пределах Викалфьора. Но после восьми часов им больше не пользовались. Не считая вчерашнего дня, в последний раз планшеты выходили в сеть в понедельник. Йохан, который прилежно записывал новую информацию, отвлекся от своего занятия и заметил. Это ничего нам не дает. Возможно, Мария выходила в интернет через Wi-Fi. Он взял отчет у Лены из рук. Я отмечу места на карте, чтобы получить примерное представление о передвижениях Марии в понедельник. Хорошо, кивнула Лена. Тогда давайте приступим к работе. Встретимся здесь часов в пять и подведем итоги дня. Большое всем вам спасибо, что согласились помочь. Полицейские встали и разошлись, кто куда. Йохан в кабинет проверить электронную почту и составить план передвижений Марии. Лена, налить кофе из кофемашины, стоявшей в коридоре. Там ее и нашел Бен. Франц Вайнбах, невысокий коренастый мужчина с бородкой, с которым Бен оказался в одной команде, отошел в туалет. «Ты очень удивилась, когда меня увидела?» — поинтересовался Бен, наливая себе молоко в кофе. «С чего ты взял?» — фыркнула Лена. Бен ухмыльнулся. «Мне так показалось. Мы были близки всего три дня, но...» «Давай закроем этот вопрос», — перебила Лена. «Вопрос?» — забавная формулировка. «Ты знаешь, о чем я». Формулируй это как хочешь, я бы предпочла сосредоточиться на расследовании и не отвлекаться на посторонние вещи». Бен отхлебнул кофе, потом поставил кружку на стоящий рядом столик и пожал плечами. «Как скажешь, я все равно рад снова тебя видеть». Вайнбах вышел из туалета, приблизился к ним и спросил, обращаясь к Бену. «Ну что, поехали?» Бен протянул ему ключи от машины. «Иди вперед, я сейчас догоню». Вайнбах забрал ключи, вежливо кивнул Лене, и был таков. «Хороший парень», — сказал Бен, провожая его взглядом. «Мы работаем вместе с тех пор, как его перевели к нам в отдел. На него можно положиться на все сто процентов». Их с Леной глаза встретились. «Вижу, ты не в восторге от моего появления», — спокойно произнес Бен. «Прости, я не мог отказаться. В остальных отделах нехватка людей и...» «Ничего страшного, Бен, я слишком остро отреагировала. Давай просто обо всем забудем, хорошо?» «Без проблем», — улыбнулся он. «Торжественно клянусь, что...» «Ладно, хватит», — рассмеялась Лена. «Иди уже, не заставляй своего напарника ждать. Действуйте осторожно, очень тебя прошу». «Боюсь, прихожане этой церкви не жалуют полицию. Если все они такие же подозрительные, как родители жертвы, то вам будет очень сложно что-нибудь разузнать». Бен кивнул и, не дослушав Лену, направился к выходу. «Прошу тебя, Бен, действуйте крайне осмотрительно», — сказала Лена ему вслед. «Не хочу, чтобы на фёре поднялся вихрь сплетен». Бен остановился и кинул на Лену удивленный взгляд через плечо. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Это приказ сверху». «Варнке? С каких это пор вы сдружились?» «Я зла не держу», — пожала плечами Лена. «Кроме того, в этом вопросе я с ним полностью согласна. Мы должны действовать осторожно, а не то расследование уплывет у нас из-под носа». Бен снова кивнул и пошел дальше. Через несколько секунд оглянулся и предложил. «Не хочешь вечером встретиться?» Лена поставила кружку с кофе на столик и сообщила. «Скорее всего, вечером я уеду на Амрум». «Ясно», — пожал плечами Бен. «Звони, если вдруг передумаешь. Мой номер у тебя есть». Лена некоторое время стояла, глядя ему вслед. Почему большинство мужчин не хотят принимать отказ? Лена, кажется, ясно дала понять, что не заинтересована в продолжении их короткого романа. С другой стороны, Бен не делал никаких поползновений в ее сторону, не пытался ни обнять, ни прикоснуться к руке или к плечу. Вдруг у них получится остаться друзьями? В следующую секунду Лена услышала за спиной шаги, обернулась и увидела Йохана. «Я закончил. Пойдем навестим Лизу Бернс», — спросил он. «Может, сегодня она окажется более разговорчивой?» «Карта передвижений показала что-нибудь полезное?» «Не сказал бы. Мария пять раз выходила в интернет из одного и того же места, но я не могу напрямую связать его с людьми из ее окружения». Йохан показал ей набросок острова, на котором были точки отметки. «Вот эта дорога ведет к дому Лизы Бернс. Возможно, Мария направлялась к подруге». Посмотрим, что скажет Лиза. Дверь ему открыла госпожа Бернс. Здравствуйте, поздоровалась Лена. Нам нужно поговорить с Лизой. Старушка смерила ее недоверчивым взглядом. Зачем? Все хорошо, бабушка, крикнула Лиза с мансарды. Я сейчас. Она начала спускаться по скрипучей лестнице, и у Лена на мгновение перехватило дыхание. Эти звуки напомнили ей родительский дом и мамины шаги. «Проходите», — пригласила Лиза, вырывая Лену из мрачных воспоминаний. «Привет, Лиза», — поздоровалась она, переступая через порог. Вскоре они с Йоханом сидели в маленькой гостиной. Лиза проводила бабушку в спальню и вернулась с бутылкой воды и двумя стаканами. «Вам налить?» — предложила она, сделанным дружелюбием. «Нет, спасибо», — ответила Лена и, дождавшись, пока Лиза опустится в кресло, спросила. «Как поживает твоя бабушка?» «Хорошо она поживает», — пробубнила Лиза, выпрямилась и громко добавила. «Вы пришли, чтобы осведомиться о бабушкином здоровье?» «Нет, это был ни к чему не обязывающий дружественный вопрос. Мы пришли из-за смерти твоей подруги Марии. Вчера ты не все нам рассказала. Но для начала ты должна кое-что узнать. Мария, как мы думаем, не совершала самоубийство». Лиза громко сглотнула. «Если это не самоубийство, то что?» «Мы предполагаем, что ее убили. Поэтому нам крайне важно выяснить, где Мария была и что делала в ночь с понедельника на вторник. Вчера мы тебя об этом спрашивали». «И я вам ответила», — вызывающе перебила Лиза. «Да, и все же я хочу снова задать тебе этот вопрос». Лиза открыла было рот, собираясь ответить, но Лена жестом остановила ее. «Рано или поздно найдется свидетель, который видел Марию возле твоего дома, и тогда жди проблем». Лена на мгновение замолчала. «Тебя вызовут на официальный допрос, твоим родителям придется приехать на Фер, мы получим ордер на обыск дома. Ты сама прекрасно понимаешь, что ждет твою бабушку». Лиза молчала, опустив взгляд в пол. «Мария была твоей лучшей подругой. Неужели тебе все равно, что с ней случилось?» «Конечно, не все равно», — пробормотала Лиза. «В ночь с понедельника на вторник Мария была здесь, у тебя?» Лиза стиснула зубы и закрыла глаза. «Я не имею к ее смерти никакого отношения», — наконец сказала она. «Мария была здесь?» — повторила свой вопрос Лена. Лиза посмотрела на дверь, словно испугавшись, что бабушка могла услышать, потом мельком взглянула на Йохана и повернулась к Лене. «Мы можем поговорить наедине?» Йохан встал с дивана, доставая из кармана телефон. «Я оставлю вас ненадолго, мне нужно кое-кому позвонить». Лена кивнула. Дождавшись, пока за Йоханом закроется дверь, она наклонилась вперед и спросила. «Что ты хотела мне сообщить?» «Сначала пообещайте, что оставите нас в покое», помолчав, сказала Лиза. «Бабуля в порядке, я не позабочусь». «Мой напарник еще вчера сказал тебе, что мы не имеем отношения к службе опеки. Впрочем, я не могу тебе ничего обещать. Сначала я должна услышать, что ты знаешь. Доверься мне». Лиза встала, подошла к окну и распахнула его, запуская внутрь свежий воздух. Сделала глубокий вдох, закрыла окно и вернулась обратно в кресло. «Да, Мария была здесь». «Она приехала прямиком из дома?» «Сомневаюсь. Она появилась уже в девятом часу. Бросила камешек в окно, и я ее впустила. Она принесла с собой какие-нибудь вещи?» «Да. Рюкзак и дорожную сумку». «Дорожную сумку? Большую? Как она выглядит?» «Черная, не особо большая. Мария всегда брала ее с собой, когда приходила с ночевкой». Лена записала информацию в блокнот. «Что она сказала? Куда она собиралась?» Сначала я ничего не могла из нее вытянуть, но потом она сказала, что сбежала из дома. Куда она собиралась? Я спросила, но она не ответила. Тогда я сказала, что она сдурела. На острове мы все равно, что в тюрьме. Здесь нельзя просто сесть на поезд и отправиться в Гамбург. Что Мария ответила? Она и сама все прекрасно понимала. Но она была сама не своя, измотанная, какая-то подавленная. Кажется, она понятия не имела, что делать дальше. «Что случилось потом? Мария спала здесь, с тобой?» «Да, конечно». Затем она и пришла. Она боялась, что ее найдут. К тому же ночью довольно прохладно, ей некуда было больше пойти. Она сама так сказала? Лиза задумалась, а потом ответила. «Кажется, нет. Наверное, я пришла к такому выводу. Домой она идти не хотела, а спать где-то надо было». «Утром ты отправилась в школу?» Лиза кивнула. «Мария была здесь, когда ты вернулась?» «Да, я удивилась, потому что она собиралась уйти». «Она ждала кого-то?» «Не знаю. Я все спрашивала, как она собирается уехать из Фера и куда. Сначала я думала, что она направится к Эаганне. Мария говорила, что поедет к сестре?» «Кажется, нет. Просто этот вариант показался мне самым логичным». «У тебя есть компьютер или ноутбук?» «Да, в прошлом году бабушка подарила мне ноут». «А Wi-Fi в доме есть?» «Да, я подключила его в прошлом году», поколебавшись, призналась Лиза. «Только прошу вас, не говорите об этом моим родителям». «Ты знаешь, что у Марии был планшет?» «Да, знаю. Иоганна подарила. Но Мария всегда его прятала». «Ты давала ей пароль от своего Wi-Fi?» Лиза кивнула. Когда ты видела Марию в последний раз?» Лиза молча уставилась перед собой. «Мне очень важно это знать, Лиза. Ты уже очень нам помогла, но мы должны выяснить, где была Мария перед смертью». «Мы поссорились», — пробормотала Лиза. Я жутко на нее разозлилась. В школе сказали, что у Марию ищет полиция. Рано или поздно полицейские пришли бы ко мне домой. Но Мария об этом не думала. Ей было плевать, что будет со мной и бабушкой». «Ты выгнала ее?» «Нет, никого я не выгоняла. Она сама ушла. Черт возьми!» С протяжным стоном выругалась Лиза и вздрогнула, то ли удивившей, что повысила голос, то ли испугавшей, что бабушка ее услышит. «Кажется, я...» накричала на Марию и сказала... «Ужасные вещи!» Потом она выбежала и... Лиза осеклась. И забыла свой рюкзак. «Верно?» Я слишком поздно это заметила. Что мне оставалось делать? Я не знала, куда Мария пошла, иначе бы... Когда она ушла? Ближе к вечеру, часов в пять, может, в шесть. Это ты подложила рюкзак в ее шкафчик? Спросила Лена, и, не дожидаясь ответа, задала следующий вопрос. Откуда у тебя ключ? Я думала, Мария сбежит с острова. Если бы ее вещи нашли здесь, мои родители сразу бы забрали меня из школы, а я... Лиза замолчала, хватая ртом воздух. «Я настоящая трусиха. Почему я не пошла к взрослым? Тогда с Марией ничего бы не случилось». Теперь она дышала часто и прерывисто, то и дело судорожно сглатывая. Ключ был в рюкзаке в переднем кармашке. Мария не вернулась, поэтому в среду я спрятала ее рюкзак в свой и с утра пораньше пошла в школу. «Планшет был в рюкзаке?» «Да». «Ты его включала?» Лиза кивнула. «Да, случайно. Я даже не знаю, как долго он был включен. Я выключила его сразу, как только это заметила, и убрала в рюкзак». Лена задумалась. «Значит, потом кто-то забрал планшет из рюкзака. Но для этого сначала нужно было открыть шкафчик». «Кто-нибудь видел, как ты положила рюкзак в шкафчик?» «Хотела бы я знать», — пожала плечами Лиза. Я так волновалась, что ничего вокруг не замечала. Когда я запирала замок, мне показалось, что за мной наблюдает из-за угла. Я до смерти перепугалась, пошла посмотреть, но никого не нашла. А потом ты кого-нибудь видела? Нет, но я жутко волновалась, поэтому могла не заметить. Хорошо. Сейчас я задам тебе очень важный вопрос. Лена подождала, пока Лиза поднимет взгляд и продолжила. «Около трех недель назад родители Марии уехали на материк, и она осталась у вас с ночевкой». Лиза кивнула, но было видно, что от вопроса ей стало не по себе. «Я подозреваю, что за те два дня что-то произошло. Вы с Марией все время были вместе?» Лиза не торопилась с ответом. «Точно не помню. Давно это было?» «Я тебе не верю». Лена смерила ее пристальным взглядом. Что произошло?» Ее понимающий, почти дружеский тон сменился требовательным, настойчивым. «Я не знаю, что именно произошло», ответила Лиза, отводя взгляд. «Лиза, ты должна все мне рассказать. Сейчас дело касается не тебя и не твоей бабушки. Речь о смерти Марии. Ты ведь понимаешь?» Лена наклонилась вперед и взяла девочку за плечо. «Я не уйду, пока ты не расскажешь мне все, что знаешь». Мария, она решила с кем-то. Лиза оборвалась. Она решила с кем-то встретиться. Да, по крайней мере, по ее словам. Я не хотела, чтобы она уходила. Это было слишком рискованно. Во сколько Мария ушла? Днем около четырех часов. Куда направилась? Не знаю, правда не знаю. Лена не могла с уверенностью утверждать, что Лиза говорила правду. Но если она лгала то была прирожденной актрисой. Или повторяла эти слова до тех пор, пока сама в них не поверила. Она вообще ничего не говорила? Даже не намекнула? Нет, я не знаю, куда она ходила. На острове не просто найти место для тайного свидания. Даже на пустынных участках пляжа можно встретить прохожих. Вот ты куда бы пошла. Мария мне ничего не говорила, почему вы мне не верите? «Я и знать ничего не хотела. Это...» Лиза оборвалась на полусловие. «Во сколько она вернулась?» «Не знаю», — глухо пробубнила Лиза. Она сидела, вжав голову в плечи и чуть не плакала. Ночью. У нее был ключ. Я хотела ее дождаться, но заснула, а когда проснулась утром, она лежала рядом. Как она вела себя на следующий день? Спала, как убитая, а потом... За обедом она молчала... Я спросила, что случилось. Мария ответила, что ничего и что все будет хорошо. Как она выглядела? Очень странно. Я не понимала, что с ней. Что ты имеешь в виду? Она выглядела так, будто страдает от жуткого похмелья. Но Мария никогда не пила спиртное, даже не пробовала. Ты больше не спрашивала, куда она ходила и с кем встречалась? Может, и спрашивала, но я до чертика взлилась. Если бы ее родители узнали, так ты спрашивала или нет? Не помню. Да и какая разница? Мария молчала, словно воды в рот набрала. И ты даже не подозреваешь, с кем она встречалась? Нет, — ответила Лиза. У нее по щекам потекли слезы. Я правда не знаю. Все хорошо. Не плачь, я тебе верю. Лена протянула девочке носовой платок. Тебе нужно успокоиться. Как только ты придешь в себя, я позову своего напарника. Через некоторое время она написала Йохану, и тот вернулся в гостиную. Если он и заметил состояние Лизы, то ничем этого не показал. «Лиза, ты наверняка знаешь, был ли у Марии парень», — продолжила опрос Лена. «Парень? В смысле, кто-нибудь из школы? Нет, я бы заметила». Мы слышали, что некоторые одноклассники издевались над ней. «Наверняка она рассказывала тебе об этом». «Да, конечно». Энна, этот дебил, вечно ее доставал и остальных подначивал. Задавал ей дурацкие вопросы о родителях, о церкви. Спрашивал, почему мы не ездим на повозках и прочую чушь. Как на это реагировала Мария? Она не обращала на Энна никакого внимания. Впрочем, однажды Энна болтал гадости про ее маму, и она ему вмазала. Дело было на школьном дворе, так что я своими глазами все видела. Несколько дней Энно ходил как шелковый, а потом будто с цепи сорвался. Стал за ней носиться, подкарауливал, в общем, вел себя как настоящий сталкер. Я говорила, что надо пожаловаться в Вайсдорну, но Мария не хотела. Она чувствовала себя виноватой из-за того, что ударила Энно. «А Энно давал волю рукам?» — спросил Йохан. «Не удивлюсь, от него всего можно ожидать. Он думает, что раз его старик работает в полиции, то ему все дозволено». Кивнув, Йохан задал следующий вопрос. «Как думаешь, почему Мария сбежала из дома?» «Вы серьезно? Вот я безумно счастлива, что живу с бабушкой. Я не могла оставаться на Амруме, а родители Марии намного хуже моих». Йохан с энтузиазмом закивал, а Лена поинтересовалась. «Мария сама так говорила?» Лиза покачала головой. «Мы не обсуждали эту тему. Если постоянно говорить о том, как все плохо, то можно слететь с катушек». «Мария разделяла веру своих родителей?» — спросила Лена. Похоже, Лизе было неприятно говорить об этом. Она потерла руки, как будто ей стало холодно, и заерзала в кресле. Наконец, неуверенно пожала плечами. Трудно было сказать, что у Марии на душе. Сформулирую иначе. Она верила в Бога? Может, и верила, но вряд ли хотела следовать правилам церкви. «Жить во всем следуя Библии? Они там вообще здоровы?» Этой штуковине две тысячи лет. Похоже, вы с Марией не разговаривали о религии. «Марию убили, а вы спрашиваете об этом?» — возмутилась Лиза. «Да вы и представить не можете, каково это — жить с такими родителями!» «Ты поедешь сегодня на Амрум?» — спросила Лена, игнорируя ее замечания. «Еду завтра днем и вернусь в воскресенье. Пожалуйста, позвони, если что-нибудь вспомнишь. Она встала. Телефон твоих родителей у нас есть. Лиза испуганно подняла взгляд. «Не звоните им, пожалуйста, очень вас прошу». «Я позвоню только в самом крайнем случае и скажу, что я твоя учительница. Хорошо?» «Спасибо», — пробормотала Лиза, проводила Лену с Йоханом до парадной двери, где поблагодарила еще раз.